Арма, Ирландия Филипп Адлер допивает и встает, собираясь уходить. «Мы потеряли много больше, чем просто людей, когда бросили их на милость мертвецов. Вот и все, что я хотел сказать».